Я ехала в чёрной карете с гербом рода Дирейнов на боку, прислонившись носом к стеклу. Неслыханная роскошь такой экипаж. Долго смотрела на то, как проносились мимо столичные пейзажи, а над нами парили, преследуя меня чёрные птицы. Сложно сказать, в какой момент я смирилась с их присутствием, сказала себе, что это в порядке вещей, и раз никого они не тревожат, то и меня не должны. Вот обошлась даже без настойки валерьяна. К тому же у меня и без того имелось, о чём тревожиться. Например, о том, что дядя плохо себя чувствовал. Мы расстались с ним вечер четверга после его лекции для старшего курса, в которой он делился сведениями о мироустройстве. Дядя выглядел не очень хорошо. Его то и дело накрывали приступы кашля, сквозь которые он с трудом, но сообщил мне, что проведёт как пятницу, так и два выходных в постели, пытаясь побороть противную слабость но он пришлют за мной Кариту в Академию в субботу с утра, потому что я планировала провести этот день вместе с ним. Не отказалась бы и с Кайрином тоже, но у него нашлись важные дела. Я подозревала, что ему нужно было предстать перед очами владыки, ну или просто показаться своему народу. Он никогда не отчитывался, чем занимается во время своих отлучек, а я и понятия не имела, как живут наре. На Может, ты к лучшему утвердила себе». «Меньше знаешь, крепче спишь», — так говорили у нас на Найрине. К тому же я прекрасно понимала, что мои отношения с принцем морского народа в высшей степени странные, и наше расставание неизбежно. Но запрещала себе об этом думать, иначе становилось слишком больно. «Будь осторожна, Шани, произнёс Кайрин на прощание. Мы стояли с ним на западной смотровой площадке, туда как раз падала тень от нависающей скалы. Я уже знала, окажись Кайрин под открытым солнцем, то его кожа начнёт светиться перламутром. И если кто-то такое заметит, то это повлечёт за собой немедленные и серьёзные, если не сказать, что смертельные для него проблемы. Поэтому солнечного света он старательно избегал. Точно так же, как и давать всем прямые ответы, потому что на Кайрина, как и на младшего принца династии Вельморов, охотился весь наш курс. Уж больно заманчиво было узнать, чьи драконы откликнулись во время последнего призыва, и кто уже скоро пополнит ряды всадников. Преимущественно воздушных, потому что появление морского дракона означало бы, что в призвавшем его человеке текла кровь Нари. Поэтому остаться и поговорить наедине с Кайрином в последнее время у меня не получалось. Вот и сейчас я заметила, как к нам приближались Джеред с Элиасом, а позади них, подобрав юбки, спешили Трейна и Мейра. Да и у других курсов постоянно появлялись вопросы к молодому преподавателю драконологии. «Конечно же, я буду», — вырвавшись из дум, сказала ему. Затем покосилась на небо, в котором наблюдалась привычная чёрно-белая картина. Вороны носились в перемешку с чайками, а последние вопили демоническими голосами, явно возмущённые подобным соседством. «Если почувствуешь опасность, то обратись к поисковому амулету», — добавил Кайрин, которого вороны нисколько не тревожили. Я постараюсь откликнуться как можно скорее. «Знаю», — сказала ему, прикоснувшись к синему камню, висевшему у меня на шее, затем склонила голову. «И всё-таки, Кайрин, чьи это были драконы? Или ты это придумал, чтобы всех заинтриговать?» — протянула я, — «сильный ход, признаю. Теперь все ждут, не дождутся, когда у нас будет новое занятие по призыву». «Уже скоро», — улыбаясь, отозвался он. Через три дня мисс Гордон. После чего повернулся к подоспевшим однокурсникам. «Это всё бесполезно», — сообщила я им мрачным голосом. Магистр Варшайлин не раскололся, хотя я старалась выпадать из него сведения как лестью, так и подкупом с шантажом. Кайрин усмехнулся, а я отправилась по своим делам, потому что дел у меня скопилось предостаточно. Как домашних заданий, так и вещей, о которых стоило поразмыслить на досуге. Например, Лукас посоветовал мне отправиться со всеми в людскую академию. Нам устраивали что-то вроде экскурсии в воскресенье. И мы с Линой тотчас оставили наши имена в списке желающих. Потому что Кара молчала и меня это тревожило. Не ответила на наше последнее письмо с извинениями. То ли обиделась на то, что прождала нас так долго. И решила, что мы с Линой никчёмные подруги, то ли. В голове роились тревожные мысли, и я хотела, чтобы поскорее настало то самое воскресенье. Пусть лучше обидится, честное слово. «И что же будет в воскресенье?» — спросила я у Лукаса, когда тот намекнул мне насчет поездки. «Захвати с собой медальон. отозвался он. «Думаю, у тебя появится отличная возможность встретиться с одним гостем, которого ты так спешно оставила несколько дней назад». Больше ничего говорить он не стал, но я знала, что речь шла о моём деде. Немного подумав, я и кивнула. Ну что же, игры вокруг медальона велись совсем уже взрослые, поэтому я собиралась его отдать. Но не разгильдяю привлекательной наружности Лукасу Равенмору, а своему деду, истинному Виларду. Но перед этим в субботу я думала поговорить с дядей, надеюсь, что дед внял моим словам не трогать королевского львёнка. Правда, я пока ещё не знала, как отреагирует заболевший дядя на мою просьбу посодействовать в поисках пропавшего пирата. Как не могла придумать, что мне ответить Йоргану на его приглашение, потому что это была ещё одна проблема. Все эти дни принц старательно избегал общества преследовавших его девиц. А если те выслеживали и наседали, то держался с ними холодно и отстранённо, не обращая внимания на попытки привлечь его внимание. Йорган вёл себя настолько безразлично, что Армелия не выдержала. В большой гостиной общежития она презрительным голосом заявила, что теперь-то понимает причину. Почему принц ещё не пал жертвой её прелестей? Всё просто. Йоргана Вельмара интересуют мальчики. Но я знала, что это не так, а Армелия — лишь завистливая эгоистка, уверенная, что всё должно крутиться исключительно вокруг неё. Потому что Йорган стал оказывать мне небольшие знаки внимания, после чего пригласил меня на бал в честь прибытия делегации из Кронбаха, который должен был состояться через неделю в Королевском дворце. «Но в качестве кого? Твоей однокурсницы?» — растерялась я. «В качестве предмета моего интереса, Шаня», — улыбнулся принц. «Ты невероятно интересна и полна загадок, и я нисколько не кривлю душой. Но я... Рикар и Лина тоже будут, не переживай», — добавил он. К тому же отец в курсе и дал своё согласие. «А отец — это король Арвина?» — шёпотом спросила у него. Затем округлила глаза, поняв, какую глупость только что сморозила. Но Юрген почему-то рассмеялся. «Он тебе понравится», — добавил принц. «Мне?» Юрген, да ты в своём уме говорить такое. Как мне может не понравиться наш король? За одну такую мысль я сама пойду и сдамся в тюрьму». Он снова рассмеялся, после чего заявил, что проникся моим юмором и был очарован моим шармом с первой же минуты нашего знакомства. И хотел бы позвать нас троих на бал как своих новых друзей из Академии. «Так подойдёт?» Я сказала ему, что подумаю, зато теперь, уткнувшись носом в стекло и глядя на то, как появляется и пропадает тусклое пятно от моего дыхания на стекле, я думала. Думала обо всём так долго и старательно, что я не заметила, как наша карета вырвалась из тесных объятий столицы, и четвёрка лошадей понеслась, подгоняемая кучером и тёплым ветром навстречу поднимающемуся над керном солнцу. Мы ехали на восток, туда, где в двух десятках километров от столицы, на побережье, на одной из скал стоял выстроенный из серого камня дом семьи Дирейнов. Пусть первое моё впечатление о нём было как о мрачном особняке, но потом я оценила и его расположение, открытое всем ветрам, и сдержанный, но со вкусом оформленный интерьер, а ещё чудесный сад, в котором, правда, выживали лишь особо стойкие сорта цветов и кустарников. Порой я думала о том, что это место может стать моим домом, но пока не могла принять эту мысль до конца. Слишком уж сложной и всеобъемлющей она была для сироты Снайрина. Настолько, что едва помещалась в моей голове. «Тебе нужно время, Шани», — говорил мне дядя во время наших разговоров по душам. Добавляешь, что оформление документов на наследство в процессе, и он подгоняет своих поверенных как только может. «Жаль, что у меня его почти не осталось». Как бы я хотел, чтобы боги отвели мне побольше времени, чтобы я мог провести его с тобой. От этой мысли у меня запершило в горле, и я закашлялась. И тотчас же в салон через небольшой смотровой люк заглянул мой охранник. Здоровенный светловолосый детин, нанятый дядей из соседнего городка Гростон. Его звали Томас Морс, и он успел немного повоевать, заодно немного знал боевую магию, потому что немного обладал магическим даром. Всего понемногу, зато Томас верен семье Дирейнов, конечно же, за такие деньги, и относился ко мне как старший брат. «Скоро уже дорога станет получше», — сообщил он, перекрикивая стук копыт и грохот колёс. «А то вы все пропылились». И правда, ещё через несколько минут мы выехали на отличный тракт, о чём позаботились Дирейны, жаль только, что не довели дело до самой столицы. Ещё через полкилометра показалась развилка с указателем на Гростон куда мы не собирались сворачивать. А вскоре впереди вырос и серая особня, над которым парили вороны. Их было много. Непривычно много даже для меня. От этой мысли в виски застучало, во рту пересохло, и я схватилась за медальон Кайрина. Подумала, что, может, пришла пора позвать его на выручку. Но не стала этого делать. «Хватит уже паниковать», — сказала себе строго. «Это всего лишь вороны. Летают и летают, а мне давно уже пора разнообразить настойкой валерья на свои дни». Эти две мысли устроили настоящую баталию в моей голове, которая вылилась в то, что я упрямо застучала в стенку кареты. Лошади тотчас сбавили ход, а в смотровом окошке вновь появилось добродушное лицо Томаса. «Что-то не так, мисс Гордон?» — поинтересовался он. «Мне тревожно, Томас». Призналась ему, чувствуя, как сердце продолжает болезненно сжиматься. «А ещё эти вороны, они как предвестники беды». «Ваш дядя серьёзно болен?» — согласился охранник, отнесшийся к моим словам на удивление серьёзно, а вовсе не как к смене настроения капризной девицы. «Неужели вы думаете?» Я думала совсем о другом, но после его слов отпрянула, а затем... «Гоните, да поживее!» — заявила Томаса, на что тот кивнул, и уже скоро лошади прибавили ходу. Только спешили мы зря, потому что на подъезде к дому столкнулись с серьёзной незадачей. Железные кованые ворота никто нам не открыл и подходить к ним не спешил, несмотря на то, что наш кучер подал голос. Приказал пошевеливаться, потому что они привезли молодую хозяйку. Затем я увидела, как с козел спрыгнул Томас. Подойдя к окну, сказал мне, «Сидите в карете, мисс Гордон, и не высовывайтесь. Идан за вами присмотрит». Ведь у него был встревожен, а малодонь лежала на рукоятке меча. «Да, конечно же» пробормотала я, почувствовав, как растревоженный источник магии растекается жаром по всему телу. Если с ладонями я ещё научилась управляться, уроку магистра Эрвальда по концентрации помог, то совладать со слетающими с волос искрами у меня никак не выходило. Поняв, что от волнения и тревоги вот-вот подпалю бархатный салон кареты, я решительно вцепилась в ручку и толкнула дверь. Распахнув, её вывалилась наружу. «Куда это вы, мисс Гордон?» Раздался испуганный голос скозил. "Вау, «Вам велено дождаться внутри». «Угу», — ответила я, покосившись на кучера. Тот вцепился в поводья, а взмыленные лошади тревожно всхрапывали. Томас тем временем уже шагал по подъездной дороге к дому. Вошёл он через калитку, а неподалёку от закрытых ворот из кустов я увидела торчащие ноги, обутые в тёмные сапоги. Меня не оставляло ощущение, что это был кто-то из слуг. Я знала их всех по именам, но решила, что не стану сейчас гадать, кого туда затащили и бросили, расчищая себе путь к дому. Слишком уж это было страшно. Вместо этого подошла и решительно распахнула калитку. Идан повернулась к попытавшемуся было протестовать кучеру. «Сейчас же отправляйтесь в Гростон и привезите сюда шерифа. И как можно скорее. Скажите ему, что в доме Дирейнов случилась беда, и его помощь не помешает». Вот что я ему заявила, а потом побежала по дорожке к дому. На вцепилась в синий камень Кайрин. Подумала о нём, добавив немного магии. Правда, немного не получилось, полыхнуло так, что камень раскалился, оставив ожоги на теле. Но мне было всё равно. «Кайрин, мне нужна твоя помощь». Обратилась я к своему Нари, не уверенной, что он услышит мои мысли. Но я знала, что он почувствует призыв. Я боялась за дядю. А ещё страшилась того, что найду в доме. А тех, кто это мог сделать, нет. Их я не боялась. Стоило мне взбежать по ступеням на крыльцо и толкнуть входную дверь, как я увидела в холле двоих. Они были в тёмных одеждах с заросшими щетиной лицами наёмников. С мечами в руках эти двое наседали на Томаса. Тут обнаружился ещё и третий, явно получивший боевым заклинанием в грудь. Согнувшись пополам, он шумно дышал, пытаясь прийти в себя. «В сторону, Томас!» — воскликнула я, и мой охранник понятливо отшатнулся, потому что я больше себя не сдерживала. В следующую секунду с моих рук сорвалось огненное заклинание. Смело тех двоих протащило их по полу, оставляя на светлом паркете тёмные прожжённые следы, после чего впечатало в стену. «Мы оставляем их в живых, мисс Гордон?» Повернулся ко мне Томас, пока я пыталась совладать с разбушевавшейся внутри магической стихией и не дать ей вырваться на свободу. И приходилось мне нелегко, но иначе от холла вряд ли бы что осталось. «Мне всё равно» сказала ему, затем опомнилась. «Конечно же, оставляем. Сейчас явится шериф, пусть расскажут, кто они и зачем явились». Тогда как сама уже спешила к лестнице. Одним глазом заметила, как Томас погасил магией вспыхнувшую на нападавших одежду. А потом связал двоих одним заклинанием, зато третьего он уложил уже рукояткой меча по голове. Затем кинулся следом за мной по лестнице, требуя, чтобы я немедленно остановилась и никуда без него не ходила потому что это может быть опасно». «Угу», — бросила я, взбегая на второй этаж. «Так я тебя и послушала». Всё же огляделась, вспомнив об осторожности, а заодно пожалела, что нам в академии пока что преподавали только теоретическую и стихийную магию. А на практических занятиях мы делали лишь простенькие упражнения на концентрацию и пробуждение источника. Я знала, что есть и защитные заклинания, которые сейчас бы мне очень пригодились. Но нападать на меня никто не спешил. Я с надеждой подумала, а что, если эти трое ничего не успели сделать? Может, мы с Томасом подоспели вовремя и застали их в холле, и теперь связанные нападавшие дожидаются шерифа, и на этом их разбойничий рейд закончился? С этими мыслями я решительно толкнула дверь дядиной спальни. Надеюсь, что он там и просто спит. Запах крови. Тяжёлый, липкий. Вот что я почувствовала первым делом. Свет. Он вырвался в комнату из распахнутой настежь застеклённой двери на балкон. А ветер колыхал тёмные шторы. Затем и увидела. На полу возле постели дяди на спине лежал его пожилой камердинер. На его камзоле расплывалось тёмное пятно. Он был ранен, истекал кровью, но всё ещё дышал. «Хозяин!» — прохрипел Джером, с трудом приподняв голову. «Анием! Я ничего не смог сделать. В полнейшем ужасе я перевела взгляд на кровать. Там, прислонившись к изголовью, сидел мой дядя. Лицо его было мертвенно-бледным, глаза полуприкрыты, губы окрашены кровью. «Они не знали, что у меня есть амулет, Шани», — произнёс дядя глухо. Затем поднял дрожащую, залитую кровью руку, и между пальцев я разглядела пульсирующий алым тёмный камень. Они думали, что прикончили меня. Он с трудом улыбнулся. Но эта вещь смягчила удар. Я рад, что в последнюю свою минуту вижу тебя. Тут раздалось невыносимо громкое карканье. Я резко повернула голову. Оказалось, прямо над балконом велась стая воронов. Их было много, десятки, а то и сотни чёрных силуэтов. Они кружили, словно в странном танце, все плотнее и плотнее, будто их засасывало в странный водоворот. Стая сжималась, а чёрные тени накладывались друг на друга. Наконец вороны сбились в плотный клубок, а потом и вовсе потеряли птичьи очертания. После чего из вихря выкристаллизовалась фигура, высокая и неестественно вытянутая, но всё же человеческая. Я не могла отвести от неё глаз. По спине пробежала ледяная поземка ужаса, и я с трудом сделала вдох. Но понимала, что сейчас с ней время. Вся эта неведомая, но явно недружелюбная ерунда сейчас не к месту. Не надо быть с дядей, спасать его, останавливать кровь. Заодно заботиться о Джероме и дождаться подмогу, а не вот это вот всё. Томас, не поворачивая головы, произнесла я, потому что услышала, как охранник ворвался в комнату. «Сделай всё, что в твоих силах. Останови кровь, влей в дядю и Роберта Маги, а я пока что...» У меня имелось одно важное дело, потому что я была уверена, эта стая, превратившаяся в подобие человека, здесь по мою душу.